Глава 26. Доминика. Скидываю голову, мгновенно реагируя на скрип двери. Откладываю учебник по фармацевтике на тумбочку и вся превращаюсь в комок предвкушения. С улыбкой жду, когда в палату войдет Ян, но она сползает с моего лица, когда я вижу на пороге одну из медсестёр клиники. Именно она мне утром кабельницу ставила и уже прошла через проверку охраны, была признана благонадежной. Левицкий так серьезно заботится о моей безопасности, что я чувствую себя особо важной персоной, на которую идёт охота. С одной стороны, жутко и нервно. Но с другой — трепетное отношение любимого мне приятно. «Вам передали от пана Яна». Медсестра пускает рядом с книгой какой-то пакет. Следом за ней в палату врывается Андрей. Сегодня его дежурство. Я доверяю ему, как и остальным людям Марка. Его интуиции тоже. А вот подозрительному сверстку, не очень. Кто передал? А сам Ян где? Хмурюсь и внимательно сканирую девушку. Она лишь пожимает плечами и, сославшись на большую занятость, покидает палату. Настороженно кашусь на Андрея, который уже успел схватиться за телефон и теперь тычет пальцем в дисплей. А я все таки заглядываю в пакет. Из чистого любопытства. Без яна я даже не собираюсь притрагиваться к еде. Левицкий все эти дни лично следит за моим рационом и знает, что я люблю. Нынешний же набор продуктов меня неприятно удивляет. Тянусь рукой к тетрапаку гранатового сока и морщусь. Мне нравился он до беременности, я часто пила его в особняке. Однако именно в него мне и подмешали таблетки, а я даже не почувствовала. Кислый вкус перебил все. С тех пор я категорически отказалась от гранатового сока. И Яна об этом знает в солнечном сплетении неприятно покалывает. Мрачнее. А настроение стремительно летит вниз. Собираюсь посмотреть, что еще мне принесли, но охранник меня чуть ли не по рукам бьет. Прошу прощения, пани Доминика, но вы не притронетесь к этому без разрешения пана Яна. Чеканит Андрей строго, а сам прижимает телефон к уху. Я как раз уточняю. «Эй, я просто взглянуть хотела, что там…» Бурчу обиженно. «В любом случае, я, Яна, дождусь». Он всегда в это время ко мне приезжает. Складываю руки на груди и откидываюсь на спинку кровати. Слышу обрывки их разговора с Яном. Левицкий зол и раздражен, гаркает что-то в трубку, приказы бросает. И мне становится не по себе. Ян постоянно переживает обо мне и нашем малыше. Но сейчас он особенно сильно нервничает. Чувствую его настроено на расстояние. Неужели что-то случилось? Вникаю в слова, различаю некоторые фразы леденею, обняв руками живот. «Что?» — пугаюсь я, потому что охранник по струнке вытянулся. Кажется, он готов любой приказ Левицкого исполнить, даже если в этом нет необходимости. «Не нужно мне промывание делать!» — услышав гадкое предложение Яна, выпрямляюсь в кровати. «Ничего я из пакета не ела, и есть не буду!» — возмущаюсь я. «Чёрт, сигнал пропал!» — ругается охранник, и тут же смотрит на меня виновато. «Извините, я выйду в холл». Киваю. Наблюдаю, как Андрей делает шаг к двери, а потом, вздрогнув, возвращается за пакетом и забирает его с собой. Еще и смотрит на меня напоследок так испытывающе и укоризненно, будто я ребенок, который тащит в рот, что попало. Он же видел, что я лишь взглянула. напряженно гипнотизирую дверь, дожидаясь Яна. Заламываю пальцы, вся превращаясь в слух. Через некоторое время из коридора доносятся громкие голоса. Я выдыхаю с облегчением, различив среди них Яна. Он рядом. А значит, ничего страшного со мной не произойдет. Отнеси это начальнику. Он в машине напротив входа. За Доминикой я сам присмотрю. Отдает приказы Андрею. Слушаюсь, пан Ян. И шаги удаляются. Марк, содержимое пакета отправь на экспертизу. Чеканит, видимо, уже по телефону. А Александру не отпускай до выяснения обстоятельств. Все ясно? Выполняй. Как минимум час меня ни для кого не существует. Потом приеду к вам. Добавляет, намекая на то, что собирается провести время со мной. И этот пункт его плана изменению не подлежит. В любой другой ситуации я бы восприняла его фразу с улыбкой, но в данный момент я осознаю чего именно так испугался Ян. А упоминание тёти Александры и вовсе вгоняет меня в ступор. Неужели она… Но за что? Чувствую, как глаза наполняются слезами, но тяжелая атмосфера рассеивается, как только порог переступает Ян. Я вижу, что пришел он сегодня не один. «Дан!» — взвизгиваю я, сажусь на кровати, подобрав ноги. «Иди ко мне, мой малыш!» — провожу рукой по белоснежной простыне. Как только мальчик забирается на постель, я притягиваю его к себе и крепко обнимаю. «Я скучала сильно-сильно!» — шепчу искренне и чмокую сначала белобрысую макушку, а потом и прохладные после улицы щёчки. «А ты соскучился?» «Да!» — откликается Дан. Радует и меня, и Яна, судя по его смягчившемуся лицу. Как самочувствие ежик, Левицкий подходит ближе, целует меня в губы, но быстро, чтобы малыша не смущать. Потом протягивает мне бумажный пакет с продуктами. И я принимаю его из рук, не сомневаясь. Мы в порядке. Довольно отчитываюсь, а сама разворачиваю пакет. Пашкевич сказал, Идем на поправку, но до конца недели продержит. Вот и хорошо. Лежите, отдыхайте. Улыбается Ян и легко касается моего живота, а потом устраивается на стуле рядом. Тем временем Дан с интересом лезет в пакет, хватает апельсин двумя ручками и мне протягивает, чтоб почистила. «Всё нормально?» — с особой интонацией спрашиваю я, сцепляя кожуру ногтем. По палате мгновенно разносится цитрусовый аромат. С наслаждением вбираю его и на секунду теряю связь с реальностью. «Конечно», — врет Ян, отводя взгляд. Разбираю апельсин на дольке, даю одну дану, и тот жует с аппетитом. Вторую протягиваю Левицкому, но он отрицательно головой качает. «Ты обещал не лгать больше?» Кусаю сама, оставшуюся половинку насильно запихиваю ему в рот. «Сначала ешь, потом расскажу». Закашливается Левицкий, но смотрит на меня тепло. «Шантажист». Прищуриваюсь я, играя недовольство. «Худышка». Щелкает пальцем по моему носу. Отвлекаюсь на соленые гренки из черного хлеба. Кажется, Ян взял их в дополнение к основному блюду, которое я даже не открыла пока. Но вместо нормальной еды я ломаю хрустящую корочку и с апельсина погружаю в рот. Сочетание кислинки, соли и пряностей создаёт невероятный вкус. И меня от такой странной закуски ничуть не тошнит. Наоборот, я делаю себе еще. Протягиваю гренку Дану, но он смотрит на меня как на дурочку и берет только апельсин. Нет. Бросает твердо. Зря, очень вкусно. Бубню я, будто защищая свой кулинарный шедевр. Слышу хмыканье Яна и ловлю на себе его ласкающий платиновый взгляд. «Ты смешная стала?» Ухмыляется и уголка моих губ касается, проводя пальцем. «Да ну вас обоих, вы не гурманы!» С хрустом кусаю очередную солёную гренку «Я люблю тебя», — хрипло произносит Ян. «Но выглядит при этом грустным, будто чуть не потерял меня сегодня». Отодвигают от себя продукты, вытираю руки влажными салфетками, смахиваю крошки с постели. И воинственно смотрю на Левицкого. Так, быстро рассказывай, что случилось, рявку я, иначе буду нервничать еще больше. То ли моя угроза так действует навсегда упертого Левицкого, то ли напоминание об обещании быть честным, но начинает объяснять: Мы с Марком подозреваем, что тетя Александра хотела отравить тебя. Я поручил проверить продукты в том пакете. Делает судорожный вздох. Скорее всего, она узнала о твоей беременности, от кого-то из медперсонала, и... Зачем ей это? Она ведь ничего не получила бы, даже если... Если бы удалось. Заканчиваю совсхлипом и импульсивно прикрываю живот. Ян тут же берет меня за руку. Поглаживает ладонь большим пальцем, бережно успокаивающе. Хотела отомстить», — предполагает он. Адам ведь поведал тебе историю своего брата Виктора. Александра ненавидела твою бабушку, считала ее разлучницей. Думаю, тётка и приложила руку к ее скорейшему отъезду после смерти отца и постаралась лишить и ее, и твоего папу доли наследства. Делает паузу, оценивая мою реакцию и моральное состояние. Теперь представь, столько лет спустя заявляешься ты, потерянная внучка. Но Адам ведь заставил всех считать, что я дочь мошенника Александра Левискова, напоминаю я. Тетушка сразу проверила эту версию, не поленилась отыскать контакты дяди Алекса. Возможно, они у нее были, и родственники общались раньше. Ян останавливается, потирает подбородок, будто запоминает свою мысль, чтобы потом проверить. Так вот, тетя Александра знала, что ты не родная, и постоянно находилась на связи с дядей. Что они обсуждали, нам еще предстоит выяснить. «Деду тоже она лекарство подменила?» Со страхом сиплю я. «Не понимаю, какой смысл? Александра не получила бы ни копейки. Наследство перекочевало бы к тебе. Нет, ты упускаешь важное звено», — спорит он. «В случае смерти Адама все его имущество досталось бы прямому наследнику, сыну. Александру Левицкому. А тот мог пообещать нашей тётушке процент». В нужный момент дядя Алекс вернулся бы в Польшу и заявил свои права. Насколько ты помнишь, завещание дед так и не составил. Проныра Эд ведь рассказал тебе об этом. Ой, знаешь, по сравнению с вашими родственниками, это не так уж плох. Он вообще от тебя мстил за Анну, поэтому и хотел оставить с носом. Помогал мне заполучить богатство левицких. фарчуя я. А Ян злится на меня за то, что опять доктора защищаю. И еще Он помог мне, Ян. Опускаю глаза, понимая, что сейчас будет взрыв. Кэт на протяжении последних недель следил за моими препаратами и витаминами, чтобы никто в особняке не заменил и не отравил нас с малышом. Вздыхаю я. Левицкий молчит некоторое время, перерабатывая новые сведения в мозгу. И закипает, осознав мои слова. «Значит, шарлатан знал о твоей беременности?» — воспламеняется Ян, а я пожимаю плечами виновато. «Раньше меня...» Ему ты призналась, а мне нет? Я была обижена из-за Анны, парирую я. Одна бы не справилась. Да уж, все таки Эд сумел мне отомстить, сам того не ведая. По-больному резанул. Нервно хохочет Ян, но сразу осекается. На деньги мне плевать было бы. Тем более, если бы они тебе достались. Но украсть у меня доверие любимой. Просто удар ниже пояса, — багровеет он. Ты преувеличиваешь, — говорю чуть слышно. «Больше не любишь меня», — уточняю наивно. Но мой тон, виноватая улыбка и легкий взмах ресничек выполняют поставленную миссию. Ян смягчается и тает. Пересаживается на край постели, обнимает меня за плечи, прижимает к себе так крепко, что я ощущаю бешеный ритм его сердца. «Всегда люблю глупый ежик, выдыхает мне волосы. «И я тебя тоже», — укладываю голову ему на плечо. Через секунду к нам подвигается Дан и ныряет в наши объятия. Мы совсем как настоящая семья. Жаль, нельзя остановить мгновение. «Есть что-то ещё?» еще, выпаливаю я. «О чем ты не сказал?» «Да, мелочи», — кашляет Ян. «Кто-то слил в желтую прессу информацию, что ты беременна от меня. И сейчас СМИ пытаются раздуть скандал, но не беспокойся, Шторм обещал решить вопрос». «У тебя будут проблемы?» Отстраняюсь и взволнованно в его лицо всматриваюсь. И по бизнесу отрикошетит это. Да? Не бери в голову. Прижимается губами к моему лбу. Все неважно. Только вы с детьми имеете значение. Остальное — приходящее. Хрупкую идиллию разрушает стук в дверь. Успеваем разорвать объятия, как в палату заглядывает Андрей. Все сделано. Марк ждет только вас», — рапортует он. «Я готов продолжить дежурство у палаты пани Доминики». «Нам пора, ёжик». Ян быстро чмокает меня в щеку и поднимается, подзывая Даниэля. Вместе они уходят. А я остаюсь наедине со своими гренками, которые больше меня не радуют. И вкус не такой яркий, как рядом с родными людьми, и аппетит пропадает. Жую корочку вперемешку со своими слезами и считаю часы до следующей встречи с Яном, будто я заключенная.